Эпилог. Первое. «Вот ты где, паразит!» Раздавшийся из пустоты голос заставил нас с пылинкой дернуться. Тут-то и обнаружилось коварство сияновых кресел. Они держали нас за самое дорогое и не собирались отпускать. Вот почему гаденыш божественный не боялся получить люлей. Но просчитался. Правда, люлей ему не мыслан не отвесили. А неизвестно откуда высунувшаяся женская рука влепившая богу смачный подзатыльник. Мы с Ланлини заинтересованно переглянулись, пока перепуганный бог пытался шарахнуться в темноту и избежать Но был пойман за ухо и водворен на прежнее место красивой фигуристой дамой лет сорока на вид, одетый в помесь китайской традиции с космическим стимпанком. «Аиши!» — взвал пойманный. «Отпусти! Ты все не так поняла!» «Что я не так поняла?» Зловеще переспросила дама, выкручивая божественное ухо. «То, что ты украл из хранилища заготовку чужого мира и пытаешься с помощью мошенничества исправить не незачет по энергетике? Ты что творишь вообще? Тебе сколько раз говорили, что свобода воли разумных существ нерушима? А ты придумал идиотский сюжет о живых людях, а когда они не захотели жить по этому канону, засунул его в голову другим живым людям, вообще из чужого домена» а потом еще и воровством занялся, когда все наперекосяк пошло. «Да я ж тебе, поганец, так задницу нарумяню, что ты ближайшую тысячу циклов сесть не сможешь». «О, как?» — обратилась я к пылинке, бросив попытки выбраться из кресла. «Как думаешь, может, мало ему еще? Это, получается, паразит все время врал, заставляя меня следовать сюжету, а тебя так вообще откровенно подставил?» Сиян тем временем прекратил сопротивление, и обреченно повис на собственном ухе, моргая глазками котика из Шрека, причем не только на даму, устроившую ему эту головомойку, но почему-то и на меня. «Даже не смотри в ту сторону!» — свирепо приказала ему дама по имени Аиши, развернула башка носом в сторону особо тесной темноты и звонким шлепком пониже спины отправила в полет, выдав напутствие. «Я с тобой еще не закончила. Готовь задницу к ремню, паразит!» С тоскливым, чаячьим криком Сиян растворился в нигде, а его угнетательница отряхнула руки и повернулась к нам. Нахмурилась и щелкнула пальцами, после чего я почувствовала, как жадное кресло отпустило мое седалище. «Приношу свои извинения. Сухая деловито выдала богиня, руководительница богов. Мой ученик провинился и втянул вас в неприятную историю. Вы вправе требовать компенсацию. как вариант «Я предлагаю вернуть вам вашу прежнюю жизнь и даже могу подарить удачу, которая продлится до естественного конца ваших дней. Считайте до пяти и закрывайте глаза. Окажетесь дома». Она снова взмахнула рукой и сама начала обратный отсчет. Пылинка застыла с открытым ртом, глядя на величественную даму круглыми глазами, в которых постепенно нарастала паника. Я и сама не сразу сообразила, что к чему, и едва не упустила свой шанс. Но мысль о том, что сейчас я окажусь дома, в прежнем своем теле, рядом со всеми удобствами современного мира, при своей привычной жизни, с работой, которую знала и любила. Эпилог. Второе. «Стой!» Кажется, орать было поздно, поэтому я просто сорвалась с места и врезалась в богиню со всего маха, прерывая ее обратный отсчет. «Что?» Явно растерялась богиня, когда мы с ней дружно покатились кубарем по полу и чуть не ухнули в пустоту за границами очерченной еще сиянным площадки. — Ты с ума сошла? — заорала на меня женщина, как только отдышалась и поняла, что произошло. Ее руки снова зажглись потусторонним синим светом, но тут уже пылинка сообразила и с тонким визгом налетела на нас обеих. — Не трожь Джейсин! — Да вы чокнутые обе, — устало сказала Аиши с некоторым трудом поднимаясь на ноги и одним пасом призывая к себе третье кресло. «Да поняла, я поняла. Вы не хотите в свой мир. Все, не отправляю уже. Но...» «Заразились, что ли, от этого паразита? Чего вам надо-то вообще?» «Да ничего не надо». Я с трудом отдышалась, вернувшись в свое кресло. И взглядом успокоила Лан Линь. «По собственному опыту сужу. С богами лучше вообще не связываться». «Верни нас туда, откуда взяла, и мы с удовольствием забудем о вашем существовании». «То есть прежнюю жизнь вы не хотите?» — прищурилась богиня. «Но разве не страшно оставаться в выдуманном мире, который может исчезнуть в любой момент?» «А вот лапши на уши точно хватит», — недовольным голосом высказалась Лан Линь. «Мы, может, не боги, но и не дуры, и прекрасно слышали все, что ты, то есть вы, говорили Сияну. Настоящий это мир, и никуда он не схлопнется». Особенно теперь, когда кривые лапки одного паразита укоротили. Богиня Аиши только вздохнула, глядя на нас. Потом пожала плечами и усмехнулась. Смотри, как повзрослела. Неужели хочешь вернуться к своему злодею? Кому злодей, а кому муж? Насупилась пылинка. Мало ли, что этот ваш божественный извращенец в сценарии чужей жизни написал. А Жень нормальный человек. И очень хороший правитель. Будет. И да. не хочу вернуться к нему. «Я, может быть, уже беременна. Как он без нас? Пропадёт же!» И она бережно погладила свой впалый живот. Вот на этом заявлении мы с богиней дружно поперхнулись три в одном, которые прихлёбывали из кружек. «Когда ты успела?» — это было сказано хором. Пылинка пожала плечами, скрывшись за своей кружкой. Но потом всё же пояснила, ничуть не смущаясь. «Уже два дня как. Что, тебе одной, что ли, медовый месяц положен?» «Ну да, долго ли умеюча?» — вздохнула я. «А чего тогда ругалась с ним? Вошел не вовремя, до водил. Чтоб не расслаблялся и вообще!» — насупилась девчонка. «Я ему жена, а не это из учениц, которая». «Разгоню к чертям цветник. таращится на моего парня, как гадюки на яйцо, только что не облизываются». «А-а-а!» поняла я истоки ее недовольства. И вздохнула. «Девчонка еще совсем, а туда же». Замуж, беременна. Наплачется с ней главзло. Но если вздумает обидеть, я первая ему все половые признаки оторву вместе с головой. «Ладно, девчонки, хорошо с вами, но пора и по домам. но меня там лис не... не доинный?» — нехидно переспросила богиня. И мы опять дружно захихикали. «Ты тоже беременна?» — полюбопытствовала ланлинь когда кофе в кружках кончился. «Тьфу на тебя!» — испугалась я. «Мне еще рано и вообще...» «Все хорошо, но вам положена компенсация», — выдала богиня. «Сиян не имел права выдергивать вас из реального мира и за ваш счет менять течение жизни другого. Своё прежнее воплощение вы не хотите. Перетасовывать что-то в том континууме, куда этот криворук и так влез по уши, неведомо как все в равновесие пришло. Я не рискну. Опять может что-то нарушиться. Поэтому устроить там внезапное богатство или еще какое суперудовольствие не выйдет». «Так что вам предложить?» Мы с Лан переглянулись и дружно выдали «Три в одном! Неиссякаемый запас!» Эпилог. Третье. Семь лет спустя. «Сил моих больше нет!» Лан Линь стянула с головы золотой венец заколку и со всей силы шваркнула им по столу. Нежные бабочки с тонко выкованными крылышками жалобно зазвенели и кое-где погнулись. Драгоценные сапфиры и рубины блестящим блестящем конфетти разлетелись по полированному дереву. Четвертый ювелирный шедевр за полгода. Меланколично заметила я, прицельным потоком энергии нагревая воду в чайнике, щелчком пальцев призывая два блестящих пакетика и кружки. «Надо было коньяк просить в качестве компенсации», фыркнула императрица, сдирая с плеч тяжеленное парчевое одеяние, положенное ей по статусу не оставаясь в обычном шёлковом ханьфу. А ребёнка на кого бросила, поинтересовалась я, вставая и направляясь к потайному шкафчику. Он с помощью цини открывался, потому что был совсем потайным. Нюхливый тигродракон всё ещё ноет про котят, а потому пьянство не одобряет. Санлинь смирился, даже на работе с императором Нини, а я припрятала на для особых случаев. Ибо нефиг командовать главой факультета алхимии самой лучшей академии Поднебесной. Я и так затрахалась экзамены досрочно сдавать, чтобы получить должность преподавателя и отпинаться от лекарского крыла. И это мне еще развитие ци и физуху не зачли. Продолжаю развиваться и сдавать в свободное от основной работы время. А все почему? А все потому, что недоглядела и два юных дарования из моих учеников взорвали всю западную часть академического парка. Хорошо из живых никто не пострадал кроме меня. Наложили ограничения и потребовали сдать все зачеты. «Пусть папаша радуется», — с нескрываемым ехидством выдала Ланлинь, хватаясь за кружку, в которой, помимо кофе, болтыхалась еще и миндальная настойка. «А то взял моду. То у него совет министров, то учение войск, то он вообще в баню пошел с первым помощником. Всю бухгалтерию на меня спихнул. Еще и у ребенка уроки я должна проверять». «Понятненько», — Кивнула я, еще раз мысленно отвешивая тигродракону пинка в сторону собственного гнезда. «Пусть ищет самку и размножается котятами хоть до посинения. А я занята». Правда, в последнее время и муж вдруг перестал отбрыкиваться от Козявкина и задумчиво помахивать обоими хвостами. Так что, ой, срочно надо тигродраконшу искать. Тогда они оба отвлекутся. Вообще, вечер прошел в теплой и дружественной обстановке ланлин с тех пор, как мы распрощались с богами и прежним миром, очень повзрослела и превратилась не только в прекрасную собеседницу, но и в настоящую подругу. Так что нам было что обсудить и над чем посидеть. Поэтому, когда уже за полночь в запертую дверь подвальной лаборатории, да, мы предусмотрительно переместились сюда. И правильно сделали, иначе нас прервали бы раньше. Начали ломиться, обе пребывали в крайне благодушном настроении» и даже не стали укреплять эту дверь плетением ци. Только поспорили, с которого пинка она вылетит. «Я выгр... выиграла!» — обрадовалась Ланлинь, когда тяжелая металлическая створка с грохотом полетела на пол. «А Жень очень сильный». «Ага, очень, и ты выиграла для него возможность принять участие в ремонте двери», — согласилась я. Честно говоря, поскольку Ланлинь пришла более расстроенная, ты подливала она себе обильнее. Так что я осталась почти-то как стёклышко, что не мешало мне сейчас получать удовольствие от происходящего. «Я введу новый закон». Император вошёл в лабораторию, отряхнув парадные одеяния от штукатурки и грозно уставился на большую бутыль посреди стола, запрещающий спаивать императриц под страхом смертной казни. но, -но — лис выскользнул у него из-за спины и с большим интересом принюхался. Потом прищурился на меня. «Мою жену никакими законами трогать не разрешается». «Да кто кого спаивал еще?» Я потянулась к Лан Линь, и она с удовольствием дзынкнула своей кружкой о мою. Настойку мы еще вечером выпили. на это твоя жена и принесла. Из императорских запасов. Твоих. То есть казнить придется самого себя. «Госпожа Джейсин, как вам не стыдно?» Укоризненно произнес с порога глава академии, перешагивая через разгромленный порог. — С чего бы, — удивилась я, — на работе я как штык, а в свободное время имею право расслабиться. Третий раз за полгода император попытался отобрать у жены кружку, не преуспел и мрачно сгреб в охапку саму императрицу. Вы бы лучше придумали, как с Юань Шуая вашу ромашку смыть. — Вот, кстати, да, — оживился тихо и сапой, подобравшийся лис, тоже распуская руки и незаметно запуская их под моё ханьфу. ходит тут вздыхает Мы ему невесту нашли, а он жениться не может, потому что моя жена когда-то похулиганила. Пожалела бы парня. Его друг ближайший и тоже семейный. а не смянь мянь прекрасная пара. Алис страдает. Чего? Возмутилась я. Вы с ума сошли? Да я с него эту печать еще три года назад смыла, как только растворитель доработала. В смысле? Хором спросили мужики. Как смыло? А чего он тогда? Ах он гад, первым догадался мой муж. Под наше слон линь хихиканье он схватил со стола бутыль с остатками императорской настойки и приложился прямо к горлышку. «Ах, он седьмую невесту отвадил. Порушил мне весь торговый договор с чуанцами, типа его печать не пустила. А сам...» «А сам просто замуж. Тьфу, жениться не хотел», — подсказала лан линь, с удобством устроившись на плече у мужа. «Имеет право. А Жень, ты наследника покормил, прежде чем спать укладывать?» Император ответил недовольным и не очень внятным рычанием, после чего устремился на выход вместе со своей коронованной ношей. Глава Академии печально оглядел учиненный разгром, и я увидела в его глазах мелькающие циферки. На ходу составлял смету по ремонту. «Заодно мне еще один перегонный куб, посчитайте. Императорское казнание обеднеет», — предложила я. Селянчень коризненно покачал головой, но явно задумался. «Точно. У нас все время не хватает фондов. Вот и повод их увеличить. Образование в империи нынче императорская программа». Лан Линь постаралась. «Слушай, когда все ушли, мой родной лист задумчиво пощупал меня за талию под ханьфу, и нахмурился. Ты говоришь, с Юань Шуая печать смыла? Растворителем? Сама смывала?» «Ну да». Я пожала плечами, а потом спохватилась. «Ой!» «Прямо с того самого места?» — еще грознее спросил Санлинь. «Руками?» «В перчатках?» — мгновенно отмазалась я. «И не глядя, и вообще, не о том думаешь. У меня тут настроение хорошее образовалось внезапно. А ты про растворители». И чужие за... Непримиримо начало было лис но заткнулся, как только я накрыла его губы поцелуем. «Вот, правильно. Никаких чужих задниц. У нас свои есть. И не только они».